Глава сорок Богдан. Алиса отключается в моих руках, и я даже рад этому, ведь она не видит ярости и бешенства в моих глазах. Богдан, успокойся, мы все решим. Пытается успокоить меня Герман, понимая, что предел моего терпения почти исчерпан. Успокоиться? Как, мать вашу, я могу успокоиться, когда моей паре навешали такую чушь, а она верит в это? Прибью парня, сам лично придушу. Рычу, подхватывая хрупкое тельце, и несу его к машине. Вот этого делать не стоит. Да и зачем? Мы и так его посадим. А если Алиса подтвердит то, что говорила, на трезвую голову, мы улечём его на долгий срок. Ты думаешь, она по пьяни бегала от нас целый день? Уверен, этот наглец сказал даже больше. Возможно, но главное, мы наконец-то нашли твою пропажу. Правда, я не ожидал такого завершения. Все же твоя девочка домашняя, не тусовщица и... Она просто устала. Я чувствовал, что Алиса вот-вот сдастся и ждал ее действий. Так вот, почему ты не спешил в то кафе, а потом, несмотря на то, что мы ее засекли, не кинулся в погоню. По сути, мы могли схватить ее еще два часа назад. Знаю, но я уже тогда чувствовал, что она на грани и готова все бросить. Уставшая, изможденная. И мысли обо мне уже не вызывали в ней отвращения, как это было днем. Мне было интересно, что же она предпримет. Правда, выход был один, сдаться. Но как? И тут пара удивила. Пьяной я ее еще не видел. Но мне понравилось. Веселая, забавная и такая податливая, а еще оказывается она умеет дерзить. Как ни странно, но эта ее черта пришлась мне по душе. Надеюсь, в будущем я смогу узнать Алису еще лучше. Сейчас же я прижимаю ее тельце к себе и залезаю в машину. Все тоже рассаживаются, и мы отправляемся на наш остров. Что не говори, но Алиса вымотала даже нас. Должен признаться, я испугался, когда увидел, как она села на катер. Нам тогда не хватило всего пары минут. К счастью, спустя час связь подсказала, где найти пропажу. Малышка и правда устроила нам подобие экскурсии. Этот остров и впрямь красивый и интересный. Но было бы лучше, если бы мы путешествовали с парой вместе, а не играли в догонялки, как сегодня. «Ты расскажешь?» «Зачем мы потеряли два часа?» Опять спрашивает Герман, при этом по-прежнему улыбаясь. Его забавляет, что такой грозный оборотень, как я, который говорил, что пара не нужна, сейчас так трясется над девушкой. А ведь он предупреждал, что против природы и судьбы идти не стоит. Если бы я прислушался к нему, мы бы многого избежали. Но что поделать?» Я выбрал иной путь, и теперь жалею. Алиса не заслужила всех тех слов, что я наговорил ей в пылу ненависти и гнева. А не будь их, она бы не поверила Юрию и не сбежала. У нас вообще многое сложилось бы иначе. Однако, видно, судьба у меня такая — тупеть рядом с половинкой, а потом учиться извиняться. Я дал Алисе время самой принять решение и сделать шаг. Пусть думает, что это она позволила найти себе, а не я нашел ее. А это что-то меняет? Для нее да. Говорю тише и поглаживаю шоколадную макушку. Быть пойманной или сдаться по своей воле разные вещи. Я же теперь постараюсь сделать все, чтобы доказать, что ее выбор был правильный. А она и правда меняет тебя. И знаешь, мне нравится новый судья. Слова друга удивляют, но потом я понимаю, что и правда начал меняться. Но только для нее, для остальных я все такой же твердый и непоколебимый судья. Вскоре мы пересаживаемся на лодке, а там уже и остров. Парни уплывают на свою половину, пожелав неприятной завтрашней ночи, а я только киваю, так как сам не знаю, что будет в полнолуние. По-хорошему нужно ставить метку. И на это есть несколько причин. Первая — Алиса должна почувствовать нашу связь и стать только моей. Вторая — метка нужна, чтобы никакие блондины не косились на мою половинку и не пытались украсть ее у меня. Третье: без метки вскоре я и правда могу загреметь под суд. А этого мне не хочется. Но как поставить метку, когда пара так шугается? Алиса вообще не желает меня видеть, не то, что жизнь связывать на века. Неся девушку в дом, размышляю, как выкрутиться и что сказать. Сперва нужно будет объяснить, что Юрий лгал. Не знаю, с чего он выдал такую бредовую идею, но она выглядит пугающей даже для меня. Насиловать полукровок ради ребенка запрещено законом. И я посадил уже немало уродов именно за несоблюдение этого важного пункта. А дальше я расскажу, кем на самом деле приходится мне Алиса. Единственной и неповторимой девочкой, которой будет позволено всё. И, кстати, пока мое чудо спит, я достаю из внутреннего кармана коробочку с кольцом и примеряю его. К моему счастью, золотой ободок с росыпью сверкающих камушков садится идеально. Я даже начинаю любоваться, понимая, как это правильно. Пока я могу пометить свою малышку только так, но скоро появится отметина и на ее лебединной шее. Алиса сладко спит, а мне хочется просто сидеть рядом и смотреть. Какая же она у меня красивая, а еще умная, нежная и отзывчивая. Нам точно будет хорошо, нужно только убрать страх. Кстати, думаю, пора узнать правду, что связывает ее и Юрия. Чувствуя ответ, добавит парню еще с десяток лет в тюрьме. Старший Соколов будет в бешенстве, но не сомневаясь, что именно он покрывал сына и заметал следы. И все же, что тот сделал? Ничего, до утра осталось не так много, скоро я все узнаю. А пока, пожалуй, и я могу поспать. Беготня вымотала и меня. Уже встаю, когда вспоминаю про колечко. Тяну подарок, а он не снимается. Сидит как в влитой, ни в какую. Что ж, видно, это судьба. Усмехаюсь и оставляю кольцо на законном месте. Раздевшись, ложусь рядом с парой и, прижав ее к груди, засыпаю. Хочу всегда так засыпать, и, надеюсь, так и будет. Но сперва нужно будет пережить утренний разговор. Надеюсь, меня пошлют не очень далеко. «Алиса, как же болит голова! Кошмар! Да что я вчера делала, если по вискам так колотит?» «Еще и во рту, сушняк! Пытаюсь повернуться на другой бок, и тут тело простреливает боль!» «Господи, я что, умираю?» Бурчу, натягивая одеяло выше и пытаюсь спрятаться от ярких солнечных лучей. «Если похмелье можно так описать, то, думаю, ты права». Раздается насмешливый голос над головой, и я замираю. Глаза быстро распахиваются, и боль, которая еще секунды назад смущала, как рукой снимает. «Богдан?» Спрашиваю, не поворачиваясь, и очень надеюсь, что это просто глюк. Но осматриваясь, где вообще нахожусь, и узнаю спальню. Черт, меня поймали». Хотя, стоп, если бы меня схватили, я бы запомнила. А сейчас в голове какой-то туман. Помню пляж, выпивку, много коктейлей. А вот потом пусто. Я что, уснула в баре? «А ты ждала кого-то еще? Звучит все тот же насмешливый голос. Если уж и продолжать разговор, то смотря в глаза. Криктя, поворачиваясь на другой бок, и пытаюсь понять, что я еще такого сделала, что все тело ломит. И тут же натыкаюсь взглядом на бокал с чем-то шипучим внутри. Богдан же лежит в изголовье кровати, одетый только в синие шорты, и с азартом смотрит на меня. Точно что-то задумал. Это яд, скорее живительный напиток. Заодно он снимет и головную боль. Оборотень протягивает мне бокал, и я принимаю его. Выпиваю залпом и падаю на спину, ожидая чуда эффекта «Ты опять спать?» «Если это позволит не видеть тебя еще несколько часов, то да». Отвечаю честно и чувствую, что мужчина напрягается. Обиделся или злится. А мне вот все равно. Перегорела я вчера бояться. Остались только безразличие и усталость. «Алиса, давай поговорим». «Говори». «А ты?» «А что я? Мне разве что-то позволено? Я думала, что могу только слушать и подчиняться». И опять это напряжение. Точно злится. Интересно, мне голову сразу открутят или помучают перед этим? «Кстати, а где грозный рык и обещание наказания? Что меня ожидает за побег?» Снова открываю глаза и пытаюсь оценить степень бешенства по лицу оборотня, но замираю, увидев, что он смотрит на меня с горечью и сожалением. Это что-то новенькое. А может, я еще не проснулась? Чтобы убедиться в реальности происходящего, протягиваю руку к Богдану и касаюсь его колючей щеки. Дыхание замирает, когда его глаза становятся золотыми, а сам мужчина буквально льнет к ладошке. «Да я, кажется, еще не протрезвела. Вот это глюки. Богдан и нежность несовместимы».